Глава 17. Я вышел из больницы и в задумчивости присел на ступеньку. Что это за хрень только что была? Одно хорошо. Марта явно выздоравливает. Ее молодой здоровый организм уже практически справился с ранением. Уже и с цветом лица все в порядке. Даже за прической начала следить. Вот только поговорить мы толком не успели. Не успел я присесть на табуреточку, как явился фриц с протокольной рожей и нашивкой СД на рукаве и заявил, что ему надо в срочном порядке задать Марте несколько вопросов, и чтобы я освободил помещение. А сейчас прокручиваю в голове наш с Мартой короткий разговор, и всякая муть в голову лезет. Показалось или нет, что она была какая-то напряженная и тревожная, и будто бы и не удивилась приходу СДшника совсем? Граф ищет кротов? Или я зря себе мозги парю? А на самом деле это просто дело Рашера продолжается. Тьфу ты, бляха, нервы ни не к черту. Ладно, потом у Марты спрошу, в чем дело. Не будет же она год лежать в этой больнице. Я посидел на ступеньках еще с минуту, просто чтобы выкинуть из головы обрывки не имеющих смысла подозрений. Поднялся и зашагал домой. Когда проходил через рыночную площадь, краем глаза подметил, что Рубин собрал свои манатки и насвистывая двинул параллельным курсом. Надеюсь, сегодня меня дома никто не дожидается. С имеющимися заботами бы разобраться. Зашел в дом, прислушался. На кухне Марфа с парой соседок перемывали кости Злате. Ничего особенного. Поднялся к себе, прислушался. Не явилось ли снова Доминика, а то мало ли. Открыл дверь. Моя клетушка была пуста. Прикрыл дверь, спустился на этаж ниже, постучался к Злате. Но ее дома не было. Логично. Это у меня рабочий день закончился, а у нее только начался. «Дядя Саша!» По лестнице, грохоча ботинками, взбежал запыхавшийся Яшка. Мы только приехали. Ох, страху натерпелся за эту дорогу. Два раз налеты были, два грузовика наших подорвались. Главное, что ты живой. Я хлопнул его по плечу и мотнул головой в сторону лестницы. Давай ко мне, дело есть. А может, у меня лучше? Встрепенулся Яшка. Там и места побольше, и вообще уютнее. У тебя там и кровать еле-еле помещается. «Зато стены не картонные», — криво ухмыльнулся я, — «и соседей нет, только злата. А за то, что у твоих стен ушей нет, поручишься?» «Твоя правда, дядя Саша», — кивнул Яшка. «Тогда давай я колбасы из своей комнаты прихвачу. Сожрать надо, чтобы не испортилось. Да и разговор под нее бодрее пойдет». Я закончил рассказ про ароматного доносчика и замолчал. Яшка молчал. Рубин хмурил брови совсем по-взрослому. Сразу стал похож на киношного цыганского барона. Золотой серьги размером с кулак не хватает. На лице Яшки сменилось сразу несколько эмоций. Возмущение, ярость, нетерпение. Он первым и заговорил. «Так чего же мы тут сидим?» Яшка заерзал, как на иголках. «Надо их предупредить. Дядя Саша, ты же видел, что они делают с евреями. Нельзя, чтобы вот так просто, если мы можем их спасти». «Нельзя вот так напрямую» заявил вдруг Рубин. Ведь этот вяз только графу рассказал, а слышал его рассказ, кроме графа, только дядя Саша. И ежели все три семьи вот так вдруг сбегут, то в первую очередь на дядю Сашу и подумают. Да, точно. Нахмурился Яшка. Сгорбился, ссутулился. Протянул руку к тарелке с нарезанной толстыми ломтями колбасой. Да так и замерз протянутой рукой. Повернулся ко мне. В глазах его. Явно засияла какая-то идея. «Я знаю, что нужно сделать», – заявил он. «Нужно предупредить только по-тихому. Устроить так, чтобы в этих домах поселились другие люди, которые фрицам скажут, что этот Визовскин просто психический, городит всякую колесицу, а ни о каких массинзонах там слыхом не слыхивали». «Ага, будут фрицы разбираться, кто там живет на самом деле», – угрюмо проворчал цыган. Выведут всех наружу, поставят на колени и пустят по пули в затылок, и все дела. А сам-то ты что предлагаешь? Обиделся Яшка. Просто сидеть тут и ничего не делать? Не ссорьтесь, Орлы, проговорил я. Но сдается мне Рубин прав. Проверка это. Граф подозревает, что рядом с ним предатель, и пытается всеми возможными способами его вычислить. И эту удочку закинул как раз для меня, потому что вяз этот хренов. Явился не в СД и не в управу, а прямиком к графу. И пропустил его караульный на входе, несмотря на помойный запах. И переводчик графу потребовался. Кроме настроих в его кабинете никого не было. И даже дверь была закрыта. «А если нет?» – взвился Яшка. «Про графа в городе каждый дурак знает, что он занимается ценностями и всякими там предметами искусства. Кому идти еще с таким доносом про картины? Как не к нему?» — Спокойно, Яшка, — сказал я, глядя в пол. — Я не предлагаю сидеть и ничего не делать. Кстати, ты знаешь Массензонов? Знакомая фамилия? — Знаю, — кивнул он. — Про фарфор вяз не соврал. Есть у них фарфор. Я только думал, что их убили уже. — А может, этому вязу по-тихому нанести визит и расспросить с пристрастием? Прищурившись, сказал Рубин. — По почкам ему стукнем пару раз. Запоет, как миленький. «Точно!» – поддержал Яшка. «А потом в сортире утопим. Только проследим, чтобы не всплыл больше говнюк. Вот ведь, зараза, как таких вообще земля носит, а? Как ни прикинь, все одно, сволочь мразота. разота. А если он по своей воле донес на соседей, и если с графом договорился дяде Саше проверку устроить?» «Да и шут с ним». Я махнул рукой. «Руки об него марать не хочется, времени и так мало, а дел по горло». Сидеть, сложа руки, мы с вами точно не будем. Но и со всего маху прыгать в расставленные сети – тоже так себе идея. Сначала нужно убедиться, что по этим адресам действительно те самые люди живут. Так что дождемся темноты и пойдем на разведку. Ты, Яшка, поглядишь, твои ли там знакомые. А мы с Рубином проверим, нет ли за этими домами слежки. «Нельзя тебе идти, дядя Саша», – строго сказал Рубин. Если нас с Яшкой сцапают возле этих домов, то мы как-нибудь отбрехаемся. Мол, гуляли, свиданка была или еще чего. А вот если ты там окажешься, то это будет совсем подозрительно. Цыц, Рубин!» Я криво ухмыльнулся. «Не пальцем деланный. Понимаешь, что попадаться нельзя. Значит, работать будем ювелирнейше. По тонкому льду ходим. Всем понятно?» «Если бы я был на месте графа и пытался себя подловить, то за каждым кустом бы соглядатая посадил значит, никакого шухера быть вообще не должно. И вам тоже, кстати, попадаться нельзя, ясно? Я разложил лист бумаги и по памяти начертил расположение тех трех домов, на которые донес Визовскин. Ближний свет, проворчал Рубин. Это же разные концы города получаются. А дом Шумерей вообще в завеличии. Это надо исхитриться через реку перебраться. Не месяц мая уже, плавать-то. Прутько получается ближе всех сказал я, почесав в затылке. «Значит, с них и начнем. Кто знает, может, к остальным и не понадобится идти». «А это, получается, тот самый дом, где мы прятались с доктором?» Я шкаркнул пальцем в мою импровизированную карту. «Вяз в соседнем доме живет. Можем к нему заглянуть по дороге. Может, сразу чего поймем?» «Может, не будем темноты дожидаться, сразу пойдем?» – предложил Рубин. «Пока дотопаем до этой окраины, «Пока то да сё!» «Не суетись, Рубин!» — хмыкнул я. «Раз уж у нас сегодня подозрение на подозрении, давайте соблюдать полную конспирацию. А то глупо будет за домом Прутько проследить тихо, как мыши. А сдаст меня, например, та же самая Марфа. Дамочка она, конечно, себе на уме, но за денежки что угодно может сделать. Так что пусть уж думает, что мы оба с Яшкой дома остались». И чтобы просто так не сидеть и ждать, мы решили пустить домашним пыль в глаза по полной программе. Оставили Рубина сидеть в моей коморке, а мы с Яшкой спустились на кухню, принялись греметь посудой, кипятить чай и громко болтать. Яшка в красках рассказывал, как он пытался спрятаться от авианалета под грузовиком и как его какой-то шарфюрер за ногу оттуда выволок, а через минуту в этот грузовик бомба попала. Кумушки и соседки во главе с Марфой тоже сбежались на кухню. Слушали, ахали. В общем, принимали активное участие. Потом Яшка приволок бутылку самогона. Мол, нервное путешествие. Надо бы успокоиться перед тем, как спать идти. Мы сделали вид, что пьем. После третьей изобразили опьянение. Яшка принялся сбивчиво рассказывать какую-то слезную историю без начала и конца. Что-то про любовь, месть и родственные узы. Потом я поволок его на улицу, вроде как проветрится, и довел благополучно с притопами-прихлопами и «Ты меня уважаешь?» до его комнаты. Для возможных слушателей за спиной мы еще немного пошумели. Яшка сопротивлялся укладыванию и порывался идти бить кому-то морду. Я нетрезвым голосом увещевал, что завтра надо быть как огурчик. В общем, развлекли соседей. По полной программе. В финале шоу я... Громко топача поднялся к себе, задевая все углы и стены, разумеется, и грохнул дверью со всей дури. Так, что в бордельхаосе, наверное, слышно было. Полчаса спустя мы все трое встретились в оговоренном месте под прикрытием кустов с одной стороны и полуразваленной кирпичной стеной с другой. «Разделимся», — приказал я. «Рубин первый, если что заметишь, даешь знак. Коту мартовским вякнешь, как ты умеешь. Я следом иду». Яшка замыкающий, смотри, чтобы хвост за нами не увязался. Дистанцию в полсотни шагов примерно друг от друга держим. Все, пошли. До дома Прутько несколько кварталов, и те решили проулками и огородами. На основных улицах восстановили освещение, и соваться туда опасно. Хотя патрулей сейчас немного. В городе в последнее время относительно спокойно, и фрицы уже считают Псков в доску своим. Навечно. Вервольф тоже пока прекратил с репрессиями. Сейчас перед финальной битвой за янтарную комнату лишний шум ни к чему. Прошли мимо комендатуры. Там в окне графа горел свет. Ха, старый хрыч еще на работе? Совсем на него не похоже. Обычно режим он блюдет. Зарядка, кофе и прослушивание музыки у него чуть ли не по расписанию. Видно, совсем помешался на ловле предателя. Или все ломает голову над вывозом янтарки. — Мне об этом не полслова. Вот, гад, я тебе столько раз жизнь спасал, а ты доверяешь только самому себе, получается. Даже Марта сегодня в больничке, будто под подозрением оказалась. — Пришли! — выдохнул Яшка. Он вырос у меня прямо перед носом, как черт из табакерки. Я чуть ему в глаз не двинул машинально. — Тфу ты напугал чертяка! — Так я машу-машу тебе, дядя Саша! — оправдывался он. — А ты задумался? — Есть такое! — кивнул я. «Этот дом». Я ткнул пальцем на солидное строение из еврейского тесанного камня. Массивный дом, казалось, вот-вот провалится в землю по пояс. «Он самый!» — кивнул Яшка. кто то под фамилией Протько масензона и прячется». Свет не горит, как и положено в комендантский час, отчего каменный замок кажется огромным склепом-могильником. «Неслабенькая Не слабенькая усадьба», — тихо присвистнул подоспевший рубин. Отчего у фрицы себе не оттяпали до сих пор? — Говорят, что там привидения водятся в подвалах, — усмехнулся Яшка. — Фашисты — народ суеверный, вот они не квартируются в нем. В соседнем доме послышался шум. Возня, что-то бухнуло о пол, сдавленный не то крик, не то поросячий хрюк. Что-то разбилось, и все тут же стихло. Мы притаились за живой изгородью из низкорослого мелколистного вяза которая заменяла забор возле покосившейся хибары. Такие деревца почти до мороза в зеленые стояли, никак опадать не хотели. Шум доносился из этой хибары. — Это что еще за избушка на курих ножках? — кивнул я на замшелый домишка с грустными чумазами оконцами, ставни от которых частично сгнили. — Вот там как раз предатели живет, — прошептал Яшка. — Похоже, у него гости. Я озадаченно нащупал нож. Проедаем! Цыган тоже вытащил ножик. Можно, только осторожно. Ты сзади обойди. Посмотри через окно. Яшка со мной. Я взобрался на крыльцо. Скрипучее падло, как ржавые качели, чуть не угодил в дырку ногой. Доска прогнила и давно рассыпалась в труху. Потянул осторожно на себя дверь. Заперто! о у Внутри кто-то сдавленно завыл. Может, ну его этого вяза? Но нет. Нужно выяснить, кто внутри. Если фрицы заявились, то мы опоздали. Наверняка с него спрашивают за донос. Получается, что массинзоны уже смылись. Но кто их тогда предупредил? Черт ни хрена не понимаю. Я спустился с крыльца и прильнул к оконцу, где за толстой мешковиной брезжил тусклый свет. Уголок стекла разбит. Я аккуратно отодвинул мешковину пальцем и заглянул внутрь. «Мать вашу! Наши!» Посреди единственной комнаты, привязанной к стулу, сидел Визовский и что-то доказывал двум дюжим молодцам, одетым под рабочий люд. Но одного из них я сразу узнал. Степан, тезка лисий морды, из партизанского отряда. Тот, что в первую нашу встречу возрастом со мной мерился и хвалился, что ему уже сорок годков, не то что мне, молокососу. Но да, морда обветрена, изрезана тяготами жизни, борода с проседью. Выглядел он и вправду постарше меня. Как бы так себя проявить, чтобы не словить пулю? С перепугу партизаны и пальнуть могут. Решил не скрываться, а постучать в дверь. Тихо так стукнул, осторожно. Внутри сразу все замерло. Через некоторое время раздался скрипучий голос вяза. «А кто там?» Я на всякий случай отошел от двери и встал чуть сбоку если вздумают сквозь доски стрелять. — Степан! — обратился я к партизану через щели в картонной двери. — Свои! Это капитан Волков, разведка! Открывай! Дверь немного подумала, помялась и нехотя приоткрылась, выставив на меня сразу два ствола ППШ. «Ху — Ху-ху! — выдохнул Степан. — Ты, что ли, Саша? — Нет, бляха, дедушка Мороз! Автомат убери! Я юркнул внутрь. «Дверь не закрывай, там со мной еще две снегурочки!» В дом зашли Яшка и Рубин. «Миха! Ёшкин кот!» Яшка сходу принялся обнимать второго партизана. «Земеля, ты ли это?» «Яшка!» Молодой партизан чуть автомат не выронил, пока Яшка тряс его руку. «Тише вы!» Шикнул Степан. «Чай не на базаре! Двери закрой!» Кивнул он Рубину. «Это что у тебя за вылазка?» — спросил я Степана. — Опасно играете. В самом центре логова фрицев допросы устраиваете. — Да ты понимаешь, Сань! — поморщился Степан. — Последнее время кто-то из наших стал доносить. На горожан, что партизанам помогают. Вот появились сведения, что Лешка этот, и уродивый, не чист на руку. Вроде как его рыльце замешано. — Не ждавал я никого! Визовскин бухнулся на колени и стукнулся лбом о половице. — Ей-богу не сдавал! христом богом клянусь! — Цысь, паскуда! — замахнулся кулаком на него Степан. — за зазря говорить не будет! — Да ж плетница эта ваша Матрена! — подвовал предатель. — Да ведь я ей банку не вернул, вот и точит на меня зуб, корга старая! — Да что с ним разговаривать! — партизан Миха засучил рукава. Кончать его надо, дядя Степан! — Да погоди ты, не суетись! — закряхтел бородач. А если и вправду не он? Он, заверил я и подошел к Визовскину. Ткнул его носком ботинка в бок. Помнишь меня? Тот поднял зареванную морду, проморгался и замотал головой. Первый раз вас вижу, товарищ дорогой. Я был в комендатуре, когда ты на своих соседей доносил. Ей-богу, не был я ни в какой комендатуре. Не я это был. Кто бы меня убогого туда пустил? Не я это. сука, пиздит, как дышит усмехнулся я. «На каких соседей он доносил?» нахмурился Степан. «Да на тех, что в том доме живут, который на громадный склеп похожий, на семью Пручко, то бишь Массинзон». «Плохо дело». Степан вдруг схватился за автомат. «Там у нас...» Но что там у них Степан договорить не успел. На улице послышался топот множества ног. В щели за занавесями из драной мешковины Блеснули лучи фонариков.